Таков узор. Тупоформа страшит, ибо все отнимает. Превращая любого в глупца из глупцов. И жестокую страшную плату взимает, Без остатка твой разум перемолов. Из песни перебора слушателей. страфа последняя. Пока фургон ехал вперед, Шалан порол из тревога, используя научный подход.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 Сегодня он был в необычайно броской шляпе, грязно-белой, загнутыми по бокам полями. Он время от времени стигал одного из чулов. Пруд погончика длинный, не меньше самой шалан. На последней странице своего блокнота девушка записывала комбинации ударов. Два удара, пауза и еще один. От этого чул замедлился. Фургон впереди них им управлял твалк начал сбираться по склону холма, покрытому небольшими камнепочками. «Видишь?» Шалан показала Блату листочек. «Вот почему растения такие хрупкие ветки. Когда приходит великая буря, она их ломает, срывает листья. Их уносит ветром, и они там пускают корни, отращивая себе новые раковины. Растут они очень быстро, быстрее, чем я ожидала. Ведь эти края бесплодны!» Блат фыркнул. Шалан вздохнула. Опустила пальцы и поставила миниатюрное растение обратно в чашечку, где было немного воды. Бросила взгляд через плато. Никаких признаков погони. В самом деле, пора ей успокоиться. Она вернулась к новому альбому, одному из блокнотов «Ясны», в котором исписаны были лишь несколько страниц. И начала делать быстрый набросок листочка. У нее был только один угольный карандаш, несколько перьев и немного чернил.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 «Дорого обошлось!» Он пожал плечами. Шалан потеряла все свои шляпы во время кораблекрушения, но убедила Твалква дать ей одну из тех, что сплели паршуны. Шляпа была не очень-то симпатичной, но оберегала от солнца. Хотя фургон и подпрыгивал, Шалан в конце концов сумела завершить портрет блата. Она изучила его и осталась недовольна. Это и впрямь был негодный способ начинать коллекцию. Рисунок больше напоминал карикатуру на охранника,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 Воскликнула Шалан. Опуская альбом и указывая на пучок тонких трастинок, что росли за скалой неподалеку, Блад застонал. «Опять вам нужно это растение?» «Да, будь добр, принеси его мне». «А паршуны не могут это сделать. Я должен покормить чулов». «Охранник Блад, кого бы ты хотел заставить ждать, чулов или светлоглазую даму?» Блад почесал головой под шляпой. Потом с угрюмым видом с и направился к троснику. Неподалеку Твалк забрался на крышу фургона и смотрел куда-то в сторону южного горизонта. Там виднелась тонкая струйка дыма. Шалан тотчас же пробрала зноб. Она неуклюже спрыгнула на землю и поспешила к Твалку: Клянусь бурей, это дезертиры? Они в самом деле следуют за нами?» «Да, похоже остановились пообедать». Твалк ответил со своего поста на крыше фургона.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 Он хотел поскорее снова опуститься в путь. Паршуны продолжали вязать шляпы в своей клетке в задней части фургона Твалква. Шалан, встревоженная, стояла и смотрела. Дезертиры заметили след из -за разбитых камнепочек, который тянулся за караваном. Она вспотела. Что же делать? Караван не может двигаться быстрее. Ей оставалось лишь надеяться, что они, как сказал Твалкв, опередят своих преследователей. Только это маловероятно.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 В общем-то, по сравнению с тем, как она скрывала истинные чувства в первые дни. Теперь Шалан преувеличенно морщилась. Лучше пусть Твалк считает, что ей хуже, чем на самом деле. Она остановилась возле против клетки. Дверь была не заперта, паршуны не убегали. Наверное, Твалк потратил на этих двоих кучу денег. Паршуны не дешевые. Многие монархи влиятельные и светлоглазые держали их целые армии.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 «Ваши имена!» – настойчиво повторила Шалан. «Один!» – ответил Паршун, потом ткнул пальцем напарника. «Два!» Опустил голову и вернулся к работе. «Вы довольны своей жизнью?» – допытывалась Шалан. «Или вы хотели бы освободиться? себе такой шанс!» Паршун уставился на нее, хмурясь. Его лоб пошел складками. Он беззвучно проговорил несколько слов, потом покачал головой.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 Медленно ползущие фургоны. А не ту, которую, скорее всего, будет убить тяжело, хоть она и прямо перед ними. «Держим путь на второй столб дыма!» Шалан села. Твалков посмотрел на нее. «Вы же не собираетесь?» Он умолк, встретившись с ней взглядом. Облизал присохшие губы и продолжил. «Вы не попадете на расколотые равнины так быстро, светлость, если мы пристанем к большому каравану, понимаете?» «Это может плохо кончиться». «Торговец Твалкв, если возникнет такая проблема, я с ней справлюсь». «Эти впереди не будут сидеть на месте», — предупредил Твалкв. «Возможно, мы прибудем в лагерь и увидим, что они уже его покинули. В этом случае они будут двигаться или к расколотым равнинам, или навстречу по коридору, ведущему к портовым городам. В итоге мы с ними встретимся так или иначе». Твалкв вздохнул, затем кивнул и приказал Тегу поторапливаться.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 И замерла с карандашом, занесенным над страницей. Это не она. Или она. Может ли она стать такой? Виденка глядела на рисунок, пока фургон подпрыгивал, проезжая по камням и растениям. Потом перевернула страницу и начала новый рисунок. Банальное платье. Придворная дама, окруженная элитой элиткара. Все исключительно высокие и сильные. Женщина выглядела им под стать.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 И мы не справляемся без помощи. Я не знаю, почему ты справилась. Почему? Так устроены наши тела от природы, объяснила она. Все живое чинит само себя. Шалан поднесла одну из своих сфер поближе, высматривая маленьких красных спренов гниения. Спрены обнаружились вдоль одного из порезов, и виденко быстро прогнала их, нанеся сок. Я бы хотел знать, почему все так устроено.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 Шалан поморщилась. Рожа кулак, девушка снова уставилась на сферу. Вообще-то кое-что из сказанного узором было правдой. В прошлый раз она не ела сферы, но каким-то образом поглотила Бурисвет. Выпила его как воду. Или как воздух. Шалан задержала взгляд на сфере, а потом резко вдохнула. Сработало. Бурисвет покинул сферу в один миг ярким потоком устремившись к ее груди.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 Надо что-то сделать, чтобы он вышел весь. Светоплетение. Ей необходимо что-то создать. Она решила повторить прежний фокус и улучшить платье. Опять ничего не произошло. Девушка знала, что следует предпринять. Какие мышцы использовать и при чем тут вообще мышцы? Она сидела расстроена и пыталась придумать способ, который позволил бы Бурисвету работать. И чувствовала себя неумехой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 Девушка выдавила еще несколько капель сока шишкотравника и, собравшись тереть его в порез на стопе, замерла. Рана была куда меньше, чем всего-то пару минут назад. свет меня исцеляет», – пораженно прошептала Шалан. «Он тебя исправляет?» «Да. Буря, отец, я все делаю почти случайно».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 «Я получаю связывание потоков, вы — разум!» «Разумность?» — уточнил Зор. «Способность мыслить и жить. То, что умеют люди. Мы — идеи. Идеи, которые хотят жить!» Шалан продолжила трудиться над волосами. «Я тебя не убью!» — твердо проговорила она. «Ни за что так не поступлю!»